самого себя как молодого, вот чистого, здорового и привлекательного человека. А мыслины спросите себя: "От чего у меня эта проблема?" Пусть ваш разум поищет. Б. Когда вы обнаружите, что думаете о каком-то конкретном человеке, вообразите его. В. Вообразите, как вы прощаете друг друга, вообразите объятие или рукопожатие, улыбки, согласные кивки головами.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 Универсальное право полушария. Что бы вы ни делали с помощью своего правого полушария, вы всегда добиваетесь успеха. Это универсальный орган, поскольку он созидателен, а не деструктивен. Но когда вы активируете его, он создаёт решение. Музыка способна лечить. Искусство способно лечить. Смех способен лечить. Любовь способна лечить. Воображение способно лечить. Всё это потому, что они способны активировать ваше правое полушарие. Метод Сильвы просто один из способов заставить правое полушарие выполнить свою созидательную, целительную работу. Он даёт вам простую методологию по использованию в целях лечения визуализации и воображения, и она действительно работает, даже с методом Сильва Правая полушарии универсально. Вы можете отклоняться от указанных шагов и всё равно добиваться успеха. Компонентами процесса лечения являются альфа-уровень, а также желание, убеждённость и ожидания успеха. Базовая лечебная процедура Сильва. Первое. Визуализируйте себя в ментальном образе идентифицирующим проблему со здоровьем и находящимся прямо перед вами от 1 до 2 минут. Второе. Передвиньте ментальный экран чуть влево и вообразите, как происходит коррекция проблемы примерно 12 минут. Третье. Передвиньте ментальный экран ещё левее и вообразите себя избавленным от проблемы, совершенно здоровым. 1-2 минуты. Улучшение визуализации. Построение ментальных образов необходимо, но их четкость и детализированность не обязательны, хотя предпочтительны. Вот некоторые советы. Первое. Чтобы лучше визуализировать себя, попрактикуйтесь перед зеркалом. Запомните свое лицо, закройте глаза и глаза. Визуализируйте его, откройте глаза и проверьте себя. Повторяйте до тех пор, пока не будете удовлетворены. Второе. Чтобы лучше визуализировать вообще, практикуйтесь постоянно. Когда читаете или слышите о каком-то предмете, остановитесь и... И визуализируйте или вообразите его. Третье. Если вам не доводилось лицезрить проблему со здоровьем вочию, потому что она внутренняя, вообразите, как бы она могла выглядеть и доверьтесь своему воображению. Вот пример процедуры для улучшения визуализации. Визуализация и воображение для решения проблемы сосудов сердца. Первое. Войдите в альфа-уровень. Второе. Прямо перед собой визуализируйте заболевание сердца. Используйте типичную сцену, которую вы могли переживать при болях в сердце. Третье. Передвиньте изображение чуть левее и вообразите, как происходит коррекция проблемы. Бляшка внутри кровеносных сосудов сердца вычищается или растворяется. Четвертое. Передвиньте картинку еще левее и вообразите себя совершенно здоровым. Вы можете использовать образ пищи. из этапа второго, но уже без боли в сердце. Пятое. Заканчивайте альфа-занятие. Шестое. Повторяйте его три раза в день. Краткий обзор процедур по избавлению от вредных привычек. Ниже дан краткий обзор трёх процедур описанных в предыдущей главе. Укрепление силы эго при алкоголизме. Первое. Войдите в альфа-уровень и проанализируйте свою привычку к пьянству. Второе. В ходе ежедневных упражнений на альфа-уровне снабжайте себя позитивными утверждениями, укрепляющими слабые стороны вашей личности: неуверенность в себе, низкая самооценка и так далее, которые могут вскрыться на этапе первом. Третье. Используйте базовую лечебную процедуру описанную выше. А во-первых, представьте себя отравленным алкоголем. Далее, изобразите себя откликающимся на укрепляющие ваше эго утверждения из этапа 2, повторяя их. Вы приобретаете новый внешний вид. В третьем образе вы человек не пьющий. выглядящий и чувствующий себя прекрасно. Отказ от курения. Первое. Войдите в альфа-уровень и проанализируйте свою привычку курению. Когда вас тянет к сигарете? Как вы себя чувствуете, когда закуриваете? Второе. Дайте себе лакомство, Альфа установки на преодоление личностных недостатков, выявленных на этапе 1. 3. Запрограммируйте на альфа, что три глубоких вдоха избавят вас от непосредственного желания закурить. 4. Используйте базовую лечебную процедуру Сильва. В первом образе вы курящий. Во втором образе вы выполняете шаги 2 и 3. В третьем образе вы видите дату, когда вы станете не курящим, отстоящую от начальной даты примерно на месяц. Пятое. Запрограммируйте, что будете закуривать первую сигарету позже и будете увеличивать интервалы между сигаретами. Делайте это шаг за шагом. Отказ от привычки к перееданию. Первое. Войдите в альфа-уровень и проанализируйте свою привычку. Когда вас тянет перекусить в неурочное время? Как вы себя чувствуете в такой момент? Второе. Дайте себе альфа-установки на преодоление личностных недостатков. выявленных на этапе 1. Например, каждый день я становлюсь всё более уверенным в себе. Третье. Запрограммируйте на альфа, что какая-то пусковая техника, например, три глубоких вдоха, кусочек яблока или морковка избавит вас от непосредственного желания что-нибудь съесть. Четвёртое. Используйте базовую лечебную процедуру Сильва. В первом образе вы страдаете избыточным весом, как сейчас. Во втором образе вы выполняете шаги второй и третий. В третьем образе вы стройный. Отметьте размер одежды и дату на календаре. 5-е Запрограммируйте, что вызывающие ожирение продукты, жиры, сахар или нездоровая пища больше не соблазняют вас, и что вас полностью удовлетворяет более полезная пища. Использование для лечения ментальных кинофильмов. Когда Визуализация внутренних или ментальных проблем затруднена? Используйте альтернативную базовой лечебной процедуре Сильва методику. Первое. Войдите в альфа-уровень. Второе. Вообразите себя внутри своего тела в месте, где таится внутренняя проблема, или вообразите своё нежелательное поведение. Есть ли у вас проблема ментального характера? Третье. Включайте камеру. Смотрите ментальный фильм, в котором проблема исправляется. Фантазируйте, добиваясь полной коррекции проблемы. Четвертое. Выходите из альфа. Повторяйте процедуру три раза в день.